Глава 13. Ищущий решил позволить себе небольшой отдых. Плетение ускоренного заживления уже действовало, но даже ему требовалось время. Он прикрыл глаза и сам не заметил, как погрузился в сон. Снилась ему Ада, прекрасная и невероятно желанная. Платье цвета морской волны облегало ее точёные плечи и подчеркивало линию груди, а ниже свободными волнами не спадало до пола. Особенно волнующим его делал высокий боковой разрез юбки, открывающий почти до бедра изящную стройную ножку. Она сидела на своей любимой скамье у фонтана и задумчиво смотрела на бегущую воду. Он подошел к ней, присел рядом, приобнял за талию, сам удивляясь своей смелости. Она не отстранилась, напротив, положила голову ему на плечо, и душа ищущего запела от счастья. Он вдруг притянул ее к себе, заглянул в зеленые какому-то глаза. Мир замер и покачнулся, когда она подавшись навстречу коснулась его губ теплыми губами. Райн обнял ее страстно и порывисто, как будто боялся, что она исчезнет. Он принялся покрывать поцелуями лицо, шею, плечи, словно желая коснуться каждой клеточки ее тела. Иссиня черные локоны пахнули пьянящим ароматом магнолии, кружа голову, сводя с ума. Ада обвела руками его шею, зарылась пальцами в волосах, отчего по всему телу от затылка до пяток побежали приятные мурашки. Райан закрыл глаза отдаваясь ощущению безграничного блаженства, и внезапно почувствовал, как ада оседает в его руках. Он подхватил обмякшее тело девушки, бережно положил на скамью и вдруг заметил, что на ее платье появилось липкое красное пятно. «Что это? Ада? Нет!» — вскрикнул Райан, протянул к ней руку и вдруг увидел, что его ладонь сжимает кинжал. «Нет!» — отчаянно закричал он, разжимая пальцы, и оружие со звоном упало на каменный пол. Одновременно он осознавал, что в памяти волной поднимается что-то важное и пугающее, но чувствовал, что это происходит слишком поздно. Райан вынурнул из кошмара рывком, как из холодной воды. «Нет!» Рядом с ним на корточках сидел Герман. — Тише, тише, командир. Все в порядке. Ты бредил. Видно, от раны лихорадила. Но сейчас уже все в норме. Жар спал. Райан обхватил рукой мокрый от пота лоб. Сон. Я видел очень странный сон. И в конце я что-то вспомнил. Что-то важное. Но что... Не пойму. Не думаю, что стоит придавать большое значение снам, командир. Оставим это ведающим. Когда раны вызывают жар, привидеться может всякое. Может, ты и прав, Герман. Но что-то мне подсказывает, что все не так просто. Ада ошеломленно потерла виски. Что это было? Кажется, меня разморило на солнце, и я уснула прямо на скамье. Мне снился Райан. Ох, ну, до да чего же это было сладко? Так волнующе, как будто наяву. Ада потянулась, зажмурив от удовольствия глаза. Когда же он, наконец, вернется? Хм... Интересно, решится он когда-нибудь сделать то, что я видела во сне? Ах, нет, я не должна об этом думать. Что за глупости? У нас нет и не может быть будущего. Он ведь ищущий. У нас разные пути. Да и у меня нет выбора. Я должна искать ведающего, который мне предназначен вторую половинку своего дара. Ведь мне предначертано встретить своего Дана, того, кто поможет мне достичь пика развития силы. Только вместе мы сможем бросить вызов императору и сразиться за трон. Но почему тогда меня так тянет к нему? Почему так хочется быть с ним? Почему мне кажется, что он — Лучший мужчина из всех, как он смотрит на меня. Жаль, что Райан, неведающий, я бы все отдала за возможность поделиться с ним своим даром, за право выбирать сердцем. Но я должна... Стоп. Что-то еще было там, во сне. Что-то страшное. Но что, я помню только поцелуй, а потом боль, и все исчезло. В этот момент я проснулась, кажется. Странно, мне вдруг показалось, что Райан во сне ударил меня кинжалом. Да, кажется, во сне он меня убил. Что за бред? Я точно перегрелась на солнце чтобы мне, ведающей, вдруг снилась такая ерунда? А может, я просто видела опасность в возможном будущем, а так как в это время думала о райне, во сне видения наложились? Надо поторопить Эрика с поиском предателя. Почему-то мне кажется, что мое видение о нем. И надо выбросить из головы Глупости про Беркута. Ну почему мне так не хочется этого делать? Вернулся бы он все таки поскорее. Эрик сидел, склонившись над кипой бумаг. Да что же это такое? Все проверил уже два раза. С нулевым результатом. Все чисты. При этом пропадали сведения повышенной секретности, которым имеют доступ только члены совета. Через кого светлые получали информацию? Ума не приложу. Сейчас, как назло, утечки нет. Видно, наш осведомитель затаился. Чувствует, что мы близко подобрались. Боится, что его раскроет. И правильно делает. Умная зараза. А ведь этот выскочка наверняка скоро вернется. Как было бы здорово предъявить ему на блюдечке предателя из его клана. Устроить показательную казнь. Он от такого позора долго не отмоется. Ада в нем разочаруется. Еще бы. Змею на груди пригрел. Предателя в своем клане разглядеть не смог. Тоже мне, ищущий. Да, это было бы безоговорочной победой. И время такое удачное, пока Ада отправила нашего незаменимого прокатиться в северо-западный домен. «Почему же не получается?» «Где прячется эта тварь?» — Эрик ударил по столу кулаком. Фантифик неторопливо мерил шагами рабочий кабинет. Круглая комната на верхнем этаже центральной башни цитадели — была небольшой. Вероятно, когда-то на ее месте открытая площадка венчала каменный донжон. Потом приземистые резные зубцы надстроили, превратив их в воздушные стрельчатые окна, тянущиеся от пола почти до самого потолка, а над площадкой возвели сводчатые перекрытия. В результате помещения с окнами по всему периметру получилось светлым в любое время дня. Центральная башня была высокой. С неё, как на ладони, были видны окружавшие цитадель заливные луга, стена непроходимых лесов на востоке и устремленные в небо горные вершины на западе. Кроме того, великолепно проглядывались на много миль все дороги ведущие к крепости, а с помощью плетения усиливающего зрения и путники, следующие по ним. Последний факт понтифик особенно ценил. Он вообще любил эту небольшую комнату больше, чем расположенные ниже огромные пышные залы, и проводил в ней очень много времени. Здесь легче всего рождались новые плетения, строились самые удачные планы и принимались судьбоносные. Решение. Понтифик был стар, люди редко доживают до ста лет, но целители цитадели не зря славятся на всю империю. Глава Светлых недавно перешагнул 140-й рубеж, но был бодр, подтянут и полон сил, а живостью ума и вовсе заткнул бы за пояс любого юнца. Сегодня он был не в духе. На его столе лежали похищенные из чертога бумаги с планами секретной операции темных. Понтифик знал толк в борьбе и мог оценить достойного противника. Лежащая перед ним разработка была совершенной. Если бы не внедрение в сознание ищущего, благодаря которому были получены сведения, Конклав потерял бы половину своих агентов». В основе плана операции лежало созданное проклятой темной жрицей принципиально новое сканирующее плетение. Особенности его построения в похищенных бумагах детально не описывались, но и имеющейся информации было достаточно, чтобы понять, что благодаря его воздействию противник сможет преодолевать маскирующие светлые плетения практически любого уровня сложности. С его помощью темные планировали одним ударом накрыть всю агентурную сеть светлых в своих доменах. Они снабдили всех агентов чертога браслетами-носителями. Внедренное в них плетение самостоятельно сканировало ауры окружающих людей в радиусе 5 метров и, выявив скрытые следы светлой энергии, незаметно фиксировало отпечаток ауры человека. Засечь действие плетения было почти невозможно, так как оно работало автономно, используя слабенький источник носителя, активация которого почти не создавала колебаний энергетического фона. Таким образом, темные планировали получить отпечатки аур всех, кто пытался скрывать светлый дар, так чтобы раскрытые агенты Цитадели даже не подозревали об этом. Разведка темных должна была собрать сведения, а потом одномоментно уничтожить всех. Когда эта информация была получена Конклавом, реализация операции уже началась. Создать непроницаемый для нового артефакта темных уровень защиты светлые уже не успевали. Пришлось спешно отозвать всех агентов, работающих на территориях темных доменов. Агентурная сеть в большинстве своем была спасена. Но какой ценой! Огромные финансовые потери, годы работы по внедрению — Все на смарку. Понтифик остановился у окна, смотрящего на запад, туда, где за много миль, Невидимый глазу возвышался чертог тьмы. «Эта девчонка становится опасной, ее необходимо уничтожить, пока не поздно», — прошептал он.